Глава двенадцатая. Снова в Англии. Альберт сошел с корабля и полной грудью вдохнул лондонский воздух. Он не был похож ни на один другой. Здесь даже сердце билось не так, как в Америке. Лишь очутившись здесь, он понял, как сильно тосковал по родным местам. Он медлил с решением. Ему следовало отправиться сначала в свой старый дом, а уж потом навестить сестру и Джейн, но желание увидеть Элизабет сразу уничтожало на корню любые иные доводы поэтому он принял решение, одновременно устраивающее разум и сердце. Альберт отправил вещи в новый, то бишь старый дом своей семьи, который по праву можно считать новым, ибо вот там все было переделано согласно его желаниям. так он отправил вещи в новый дом, а сам отправился к Виктории. По крайней мере, он сам так говорил. При этом его не смущала ни помятая одежда, ни щетина на лице, ни прочие мелкие неприятные вещи, присутствующие в каждом человеке, после столь длительного путешествия. Такие, например, как усталый вид или отсутствие одной пуговицы на куртке. Говоря о куртке, стоит заметить, что она вполне подходила для путешествия, но для визита она выглядела более чем странно. Стоит ли говорить, как сильно обрадовалась Виктория при виде брата? Она заплакала, обняла его и долго не отпускала. Между братом и сестрой сразу завязался разговор, в котором присутствовали и обиды, и упреки, но преводала над всеми этими чувствами любовь. Альберт ни разу не упомянул о неудачной попытке похищения. Он чувствовал, что сердце Виктории переполнено, поэтому решил отложить серьезные разговоры на более позднее время. Джейн присутствовала во время трогательной встречи брата и сестры. Ей пришлось довольно долго порождать, прежде чем Альберт обратил на нее внимание. Но оно того стоило. Альберт отцелал ей руку и сказал несколько комплиментов, касающихся ее внешности и в целом пребывания в Англии. При этом он несколько раз спросил, как она чувствует себя и удобно ли ей находиться в Лондоне. На что жень с восторгом начала рассказывать о своих впечатлениях. За это короткое время она успела обойти все известные магазины Лондона и даже завести знакомых. Она рассказывала все подробности своей короткой жизни здесь. Виктория же под предлогом подготовки к обеду незаметно улизнула из дома и во всю прыть устремилась к Куэлсом. Она сразу прибежала в сад и не ошиблась. Элизабет с Анной сидели на лавочке и беседовали. Вернее, разговаривала только Анна. Завидев Викторию, она бессильно развела руками. — Ни слова не говорит, даже не знаю, что делать. — Я знаю, — лукаво сощурил глаза, — ответил ей Виктория. — Но только если Элизабет меня попросит. Элизабет никак не отреагировала на эти слова. Опустив голову, она рассматривала сплетенные пальцы, но в следующий миг вдруг сдрогнула, и устремила на Викторию напряженный взгляд. «Если ей не интересно узнать новости о моем брате, я, пожалуй, пойду». Виктория сделала вид, будто уходит. Но даже эти слова не оказали должного действия. Тогда Виктория опустилась на корточки и заглянула в глаза Элизабет. «Альберт приехал. Он здесь, у нас дома, рядом с тобой». «Альберт здесь?» — слезинки в глазах Элизабет сверкали от счастья. «Он правда здесь?» Виктория несколько раз быстро кивнула головой. «Хочешь его увидеть?» — Очень. Только... Виктория все поняла. — Он тебя не увидит. Не беспокойся. Идите с Анной к дубу и спрячьтесь там, а я приведу Альберта. Хорошо? Элизабет вытерла слезы и закивала головой. — Встретимся возле дуба. Виктория убежала. Анна подхватила Элизабет под руку, и они вместе отправились к условленному месту. Они прождали около четверти часа, когда в конце луга появились два человека. Это, несомненно, были Виктория и Альберт. Элизабет, так бы и осталось смотреть на Альберта, если б Анна не затащила ее за дерево. Огромный исполин надежно скрывал обеих от взора Альберта. Скорее всего, он их не увидел. Они убедились в этом, когда услышали его голос. Здесь никого нет. Давай, рассказывай, что тебя беспокоит. Элизабет дернулась и едва не покинула свое укрытие. Она так долго ждала. Она так ждала. И вот он рядом, а она не смеет даже показаться ему на глаза. Любые дальнейшие действия Элизабет целиком зависели от Альберта. Если он только даст понять, что продолжает любить ее, она выйдет и признается ему в своих чувствах. Она все расскажет. Все. Как днями и ночами тосковала по нему, как теряла надежду и снова надеялась. Он все узнает. Тем временем до них донесся звонкий голос Виктории. «Альберт, где ты пропадал все эти месяцы? Почему ни разу не дал о себе знать?» «А чего ты от меня ожидал снова раздался голос Альберта. «Наших родителей осудили на пожизненное заключение. Думаешь, я не переживал?» «Да, они виноваты, но это ровным счетом ничего не меняет. Вернее, меняет только в голове». «Ты виделся с ними?» «Нет. Они писали мне, просили приехать, но я не стал их навещать. Можешь за них не переживать. Они живут в своем доме и всем обеспечены». «Я знала, что ты их не бросишь, знала. Но ты так и не рассказал, где пропадал все эти месяцы». Я жил в очень красивом месте. В очень красивом и уединенном месте. Мне надо было обо всем подумать, ведь приходилось устраивать жизнь заново. Ты ее любишь? Даже не глядя на сестру, она чувствовала, как она напряглась. Да. Не смотри на меня так. Я хочу услышать правду. Мой брат Альберт никогда мне не лгал. Хорошо. Вот тебе правда. Никакой любви у меня к ней нет. Я просто пытаюсь создать свою семью. Теперь ты довольна? Анна бросила из-под тяжка взгляд на сестру. Элизабет улыбалась. Впервые за долгое время она улыбнулась. До них снова донесся голос Виктории. «А как насчет любви, Альберт? Как ты собираешься создавать семью без любви?» «Как получится. Оттягивать я не буду. И довольна об этом. Решение уже принято. Если ты собираешься меня отговорить, то напрасно стараешься. Я просто хотела поговорить с братом наедине после долгих месяцев разлуки. У меня есть такая возможность. Или ты изменился и больше не любишь меня?» Боюсь, что ты сама не веришь собственным словам. У меня, кроме тебя, никого нет. Все это время я ни на миг не упускал тебя из виду. Мне даже известно, что ты принимала ухаживание некоторых молодых людей. Значит, ты скучал по мне? Она еще спрашивает. Конечно, скучал. Но мне следовало побыть наедине с собой, поэтому я и уехал. По ком ты еще скучал? По Стивену, Леди Девон и даже Анне, хотя бы отнестись ко мне в высшей степени оскорбительно». Мы обязательно об этом поговорим, но в более подходящее время. И все? Что значит и все? А сэр Роберт, леди Маргарет, Элизабет, их ты не вспоминал? Я в последнее время очень сблизилась с ними, поэтому и спрашиваю. Элизабет вообще стала мне родной сестрой, я люблю ее не меньше, чем Анну. И это очень странно. Как мне помнится, она тебя не щадила. Элизабет очень изменилась, очень, ты ее не узнаешь, Альберт. Ну и слава богу. Я очень рад и за тебя с Элизабет, и за всю семью Уэллс, но ко мне это не имеет ровно никакого отношения. Ты их вообще не вспоминал? Вспоминал. Всех вспоминал. И леди Элизабет вспоминал, но это ничего не меняет. Ты до сих пор зришься на нее? Нет. Альберт, ты опять врешь? Да, я на нее злюсь. И у меня есть для этого все основания, но это никак не может быть связано с вашей дружбой. Меня только радует ваша близость. Теперь ты довольна? Нет. Я хочу знать, почему ты так плохо относишься к Элизабет. Ты ошибаешься, Виктория. Мое отношение к Людей Элизабет близко к восхищению. Она правда тебе нравится? Да. В этом не может быть сомнений, но есть некоторые обстоятельства. Какие еще обстоятельства, если она тебе так нравится? Виктория, выслушай меня, просто выслушай. После того, что со мной сделал Александр, случилось много плохого. Мне пришлось вынести много унижений. Люди относились ко мне оскорбительно лишь из-за шрама на лице. Поэтому для меня всегда существует определенные черта, за которые никому даже тебе заходить нельзя, понимаешь? Я всегда-всегда отношусь ко всем без исключения, благожелательно с первой встречи. У всех есть возможность выставить со мной отношения по собственному усмотрению. Они принимают решение, а не я. Но я никогда не позволю изменить свои отношения ко мне. Это в равной степени касается как родителей, так и летий Элизабет. «Как бы хорошо я к ним ни относился, для меня это люди, которые перешли черту. Для таких людей возврата к отношениям быть не может». «Ты не знаешь. Элизабет...» «Знаю. Очень хорошо знаю. Она всегда вела себя по отношению ко мне оскорбительно и весьма вызывающе. Нет, не знаешь. Она изменилась и очень сильно сожалеет о своих словах. Можешь сам с ней поговорить и убедиться». У меня нет никакого желания разговаривать с ней и даже видеть ее. Тебе понятно? Ты несправедлив, Элизабет. Несправедлив. Какой части я несправедлив? Тебе лучше остальных известно, как она ко мне относилась. Если б я мог, я бы возненавидел ее. Я вынес много унижений, но она превзошла всех, и для меня навсегда останется высокомерной, безжалостной и бездушной женщиной. Хотя бы выслушай ее. Ты ведь ничего не знаешь, ты ведь даже не позволил попросить у себя прощения, не позволил поблагодарить. Мне не нужны ни извинения, ни благодарности, ни от Леди Элизабет, ни от ее семьи. Я вообще не хочу их знать. Можешь дружить, ходить в гости, я не стану вмешиваться в твои отношения. Я жду от тебя ровно того же, достаточно ясно? Ты ошибся, Альберт. Опять ты за свое. Сколько можно, Виктория? Я насчет твоего письма. Письма? — И в чем я ошибся? Элизабет не выходит замуж. Она отказала сэру Бланту, а когда он снова пришел, выставила его из дома и запретила приходить. Она всем отказывает, всем. Не хочешь узнать причину? Последовало короткое молчание, после которого раздался растерянный голос Альберта. — А ты не ошибаешься? Стивен говорил, что люди Элизабет выходит замуж. Стивен ошибся. Он увидел их вместе и подумал, что Элизабет приняла ухаживание сэра Бланта. На самом деле она просто вывела его из дома и прямо сказала, что не хочет видеть. Черт. Ты мне не веришь? Думаешь, я лгу? Нет, не думаю. Но это ничего не меняет. Альберт, перестань. Я все знаю. О чем ты, Виктория? Мне известно, что ты любишь Элизабет. После слов Виктории наступила тишина, но только на короткое время. Не злись, Альберт. Пожалуйста, не злись. «Как ты узнала?» Стивен рассказал. «Да, но не только он. Экли нашел и прислал твой дневник. Ты его разорвал, но осталось достаточно, чтобы понять причину твоего отсутствия. Это ведь все из-за Элизабет?» Снова короткое молчание. А вслед за ним раздался голос полной боли. «Что ты хочешь услышать? Мое признание. Хорошо, ты права. Я любил Элизабет. Именно она стала причиной его отъезда. По ее вине я восемь месяцев провел в аду». Я каждый день с утра до ночи боролся со своими чувствами, но всякий раз терпел поражение. Эти мучения продолжались до моей встречи с Джейн. Да, я не люблю ее, но и Кэриза у меня больше нет никаких чувств. Я не люблю ее, Виктория, иначе никогда бы не принял Джейн в качестве своей супруги. Она помогла мне пережить эти тяжелые дни. Она всегда была рядом со мной и заботилась так, как только может заботиться любящая супруга. Она показала себя с наилучшей стороны. Рядом с ней я по-настоящему счастлив. Мы скоро поженимся. И это единственная правда. Все остальное уже не имеет никакого значения. Я не хочу даже вспоминать Элизабет. Я не хочу возвращаться назад. Я хочу строить свое будущее вместе с Джейн, моей дорогой невестой. Ты снова лжешь, Альберт. Ты все еще любишь Элизабет? Нет, я не стал бы тебя лгать, иначе бы просто не признался в своих чувствах. Мне пришлось тяжело, но я сумел избавиться от этой любви. Но раны еще остались, поэтому не заговариваю более об Элизабет. Мне неприятны любые воспоминания, связанные с ней, хорошо? Ужасно слышать твои слова. Я не ожидала. Поверь, если бы во время моего пребывания, я сейчас даже не говорю о благосклонности, но если бы она отнеслась ко мне справедливо, я бы остался и постался завоевать ее. Но она все сделала, чтобы отвратить меня от себя. Мне осталось лишь принять ее поступки. Элизабет осталась за чертой, как и наши родители. Она ушла навсегда». Между нами невозможно никакие отношения, даже самые невинные. В моей жизни появилась Джейн, и я наверваюсь все внимание уделять ей. А тебе надо перестать беспокоиться за Элизабет и готовиться к моей свадьбе. Сейчас только это имеет значение. И не забудь мои слова. Я ни под каким предлогом не хочу видеть никого из семейства Уэллс. Это в равной степени касается Анны и Элизабет. Не пренебрегай моими словами, не то мы серьезно поссоримся». Полагаю, на этом мы могли бы завершить беседу. Меня ждет Джейн. Я обещала ей показать Лондон. До свадьбы она останется с тобой, потом переедет в наш новый дом. Возникла тишина, а вслед послышались отчетливые шаги. Рядом с Анной появилась расстроенная Виктория. Он ушел. Вы все слышали. Анна кивнула и покосилась на Элизабет. Она вышла из-за дерева и смотрела вслед уходящему Альберту. Когда он исчез из виду, она повернулась лицом Канни и Виктории. «Не стоит за меня беспокоиться, все будет хорошо. Я продолжу жить с того самого места, где она остановилась», — с печальной улыбкой сказала она. Анна и Виктория вздохнули с облегчением. Они не ожидали, что Элизабет с такой легкостью примет потерю Альберта. Если бы они только знали истинный смысл этих слов, то ужаснулись бы. Альберт пошел мимо Джейн и даже не заметил ее. Он пошел в кабинет и сев кресло, дотронулся рукой долба. С него струился холодный пот. Он посмотрел на руки, они дрожали. Один бог знает, как ему удалось сохранить самообладание. Альберт знал, что Элизабет слышит его слова. Именно ей они и были предназначены. Он увидел ее еще издали. Разве он мог не узнать этот до боли знакомый взмах руки, которым она всегда поправляла волосы? Даже не видя лица, он уже знал, что это Элизабет. Но потом он и лицо увидел. Все эти месяцы она стояла перед его глазами. Неужели они и правда думали, что он ее не узнает? В кабинете появилась Джейн. Она выглядела встревоженной. Заметив выражение лица Альберта, она встревожилась еще больше. — Вы не больны? Но у вас лица нет. — Я видел ее, — прошептал Альберт, взгерошивая свои волосы. — Это выше моих сил. — Я не справлюсь со своими чувствами. Боюсь, у нас с вами ничего не выйдет. Вам следует готовиться к отъезду. Домой. — Что? — Джейн в одно мгновение изменилась в лице. — Готовьтесь к отъезду, более твердо повторил Альберт, и не беспокойтесь ни о чем. Вы будете обеспечены всем необходимым до конца жизни, и обо всем позабочусь. Пожалуйста, Альберт, не принимайте решение сгоряча, попросила Джейн. Я только в отношении вас принял решение сгоряча, и давайте не будем спорить. Я с самого начала предельно ясно высказал свои намерения в отношении нашего возможного брака. Решение принято, и его ничто больше не изменит. Мы можем остаться добрыми друзьями, если вы того пожелаете. Альберт ушел, оставив Джейн в состоянии близком к отчаянию.